Это невозможно, Планше. Видите ли, с чувством продолжал Планше. Так как вы худеете у меня, ну, то я совершу что-нибудь страшное. Как? Да-да. Что ж ты сделаешь, скажи? Разыщу того, кто печалит вас. Ну вот, теперь ты говоришь о каких-то печалях. Да, у вас есть печаль. Нет, Планше? Нет. Уверяю, что у вас есть печаль, и от нее вы худеете. Я худею? Ты уверен в этом? На глазах. Малага. Если вы будете худеть и дальше, я возьму рапиру и проткну грудь господину Дорбле. «Что?» — воскликнул Д'Артаньян, подскочив на кресле. «Что вы сказали, плача? Почему ваши лавочки вдруг вспомнили господина Дорбле?»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 Буден хоть трижды, дворянин. Из-за него у вас черные мысли, вот что я знаю. от черных мыслей худеют. Малага, я не хочу, чтобы господин Д'Артаньян исхудал у меня в доме. Черные мысли из-за господина Д'Арбля. Объяснись, пожалуйста, объяснись. Уже три ночи подряд вас мучает кошмар. Меня? Да, вас и во тне вы повторяете. Арамис, коварный Арамис. Я говорил это? Тревожно спросил Д'Артаньян, говорили, честное слово. вот ну, так что же? Ведь ты знаешь поговорку, друг мой, всякий сон — ложь». «Нет-нет, вот уже три дня, как, возвращаясь домой, вы каждый раз спрашиваете, ты видел господина Д'Арбле, или же ты не получал писем на мое имя от господина Д'Арбле?» тоже тут странного, если я интересуюсь своим дорогим другом?» — ухмыльнулся Д'Артаньян. «Это, конечно, вполне естественно, но не до такой степени, чтобы из-за этого уменьшаться в объеме. В планше я потолстею, даю тебе честное слово. Хорошо, сутырь, принимаю ваше обещание, так как знаю, что ваше честное слово священно. Мне больше не будет с ней царемис. Прекрасно».